Глава 14-D. Лиловый эфеи, прошептала я, и легонько ударила по столу ребром ладони. Зачем им это? не понял принц Най. Затем, что они меня ненавидят. Я не видела тогда на балу, кто стал моими фрейлинами. Я со вздохом потёрла лоб. Но откуда они могли узнать, что я Эль будет в Хельве? Как вообще эта информация попала к ним? Возможно, владыка не посчитал нужным скрывать эту информацию, тем более что Эльфийка находилась под бдительным оком бабушки, ответил лорд. Но зачем им вообще понадобилась Эльфийка? Почему не ведьма? Её легче было бы спрятать. Да и безродная девица, кто кроме тебя стал бы её искать? Она очень хорошая, насупленно запихтела я. И всё же, почему Эльфийка Кажется, он меня совсем не слышал. Какую ценность она представляет для фей настолько, что они не побоялись гнева владыки? Может быть, они и не думали, что Леос выживет. А если они целенаправленно убивали Лео, то у них есть сообщники другой расы. Нормальные феи не могут убивать, напомнила я. И кого у нас убили феи? В столовую вошёл принц Сай, за плечом которого показалась Саша. Марс также прошёл в столовую и сел рядом с хозяйкой. Лёп пытались убить, я ей похитили. Ты допрашивал её отца, так что рассказывай всё, что знаешь, потребовала я у второго отпрасков владыки. Его высочество усадил Александру на стул, покосился на заглянувшего в окно Марга и почесал острый подбородок. Владелец горных заведений Карус Хен успешно сбежал до того, как мы его смогли поймать. На все подобные дома сейчас закрыты, и ни одна золотая монета не попала к нему после этого, ответил принц Сай. Осагледатый отца до сих пор прочёсывает межмирье в его поисках. То есть где-то во дворце есть крот, решила я. Кто? Не поняли мужики. Тот, кто сливает информацию, кто мог знать, что я еле вечером отправится в Хельф, кто мог узнать о готовящихся облавах на горные дома. Кто вообще мог быть в курсе о таких незначительных вещах?» — уперла я руки в бока. «Да кто угодно. От помощников владыки до прислуги», — пожал плечами Сай. «И тот, который знаком с феями и купцами. И еще он знает про бюро находок потеряшка, хелф и техномагию, но совершенно не разбирается в способностях таких оборотней, как Леопс. Я прошлась вдоль стола. Сейчас дождемся Рамину с информацией. И отправимся к фее. Я отсушу её, откручу, если он приложил руку к этому случаю. А я пока напишу письмо владыке. Принц Сай, маг, притянул к себе откуда-то лист бумаги и принялся писать. Я пойду к Леопусу, тихо сказала Саша, и они с собакой ушли в гостиную. Рамина явилась, когда я в беспокойстве нарезала уже сотый круг по столовой. Я всё узнала, с порога заявила она. А я хочу знать, что разузнали вы. Следом за ведьмой вошла леди Сэрея. Где Яэль? В последний в столовую ворвался ликт. У меня брови вверх поползли. Оборотень-то тут зачем? Изумился не меньше меня принц Сай, уже отправивший отцу послание. Леди Айтаре одарила брата своего внука непередаваемым взглядом. Тебе рассказать, как оборотни находят себе пару? Или ты этот урок посчитал неважным и пропустил? надменно спросила она. Кончики ушей второго принца тут же покраснели. "Ликт, ты решил жениться на Яэль?" это уже я отреагировала. "Если она найдётся, то более никогда не подвергнуть себя опасности", возмущённо рыкнул он. "Будет под моим присмотром сидеть в башне и экспериментировать с магическими приборами". "Но она же дворянка", пробормотала я, уже ничего не понимая. На это Ликт достал из воротон именной кулон. «Ликт Зар Барет Маркис», — прорычал он. «Ой, ее! А я с ним как с равным разговаривала, когда обычным именем представлялась. Тамилана Таре Сан Арн, представилась я полностью на всякий случай, принцесса из правящего рода владыки. Нам уже все объяснили. Оборотень с опасением покатился на бабушку Серею. «Где я, Эль? Ее похитили». Принц Най усадил меня на стул, чтобы я не блестела перед ним. Похитители попытались убить Леопса, но тот оказался слишком живучим для них. Он сказал нам, что видел фей с лиловыми крыльями. "Так, нехорошо прошептала Рамина. Феи?" Ледя Айтара задержала взгляд на моих крыльях и поджала губы. "А ещё мы не можем найти того, кому отец Яэль проиграл дочь", добавил принц Най. Леди Сарая выругалась в неподобающей для леди ее уровне и развернулась к ликту. «Нюх у тебя не нарушен экспериментами?» — строго спросила она, вытянувшегося в струнку оборотня. «Нет», — помотал он головой. «Вы организовали поиски в Хелви?» — встряла я. «Естественно. Как только твоя ведьма примчалась, я сразу и распорядилась, но вряд ли они оставили ее в том мире». Серафима резко одернула рукава платья. Судя по всему, начинать надо с фей. Рамина, где у нас запасы средств самообороны? Повернулась я к ведьме, вспомнив о том, что поездержалась во время боя с Руранной. Сейчас принесу, ответила ведьмочка. Я кивнула и повернулась ко всем присутствующим. Со мной полетят только те, кто может летать, сообщила. И я добавил принц Най. Ладно, его я могу взять на борт и прокатить на самокате. А я обиделся ликт, когда я кивнула мужу. Мы все переглянулись. Его нюх нам может пригодиться, нахмурилась леди Сирае, да и он свою невесту спасает. Хозяйка, а как же я? от дверей вопросила Рурана, жалобно глядя на меня. Я же телохранительница, я с тобой пойду. Я подняла глаза к потолку и постаралась успокоиться. Можно же не лететь, столкнун себя полба обратень. Я принёс переносной портал, который мы смогли усовершенствовать. Он снял с плеч увесистый рюкзак и вытащил оттуда два плоских круглых камня с небольшими штырями вокруг. Если один камень поставить и этот передатчик установить вот вот в такое положение, то откроется портал, через который мы все сможем пройти. Но для того, чтобы установить этот портал, всё равно кому-то придётся лететь туда. Леди Айтаре обвела нас всех внимательным взглядом. Мы с Тимиланой полетим и установим. Принц Най забрала один камень и повертел тот в руках. Я с вами. Принц Най подошёл к нам. Вдруг сражаться придётся. Соглядатаи отца там появится только через час. Я всё собрала, в столовую вбежала Рамина с рюкзаком, в котором лежали неприятности для моих родственников. Рами, ты идёшь с нами. Надо успокоить тётушку Мариб и узнать у других работников бюро находок. Не проходила ли где заплаканная эльфейка не по своей воле? задала я задачу подруге. Та только оглянулась на дверь в гостиную и решительно кивнула. Идёмте. Я забрала часть портала у принца Наи и запихала его в рюкзак, который он у меня тут же отобрал и навесил на свою спину. Тётушку Мари к мы нашли в гостинной бюро, где призрак Александра Сергеевича накапывал ей валерьянку в хрустальную рюмочку. Тамила бросилась она ко мне, когда мы вошли. Что с Лёпсом? Она даже проигнорировала двух принцев в своей вотчине. Жить будет, погладила я её по плечу и кивнула Рамине. Как всё разум, знаешь? Жди нас у дедушки. Туда легче всего открыть портал. Ведьма кивнула и, подняв тётю, усадила её обратно на диван. Мы же решительно отправились за дверь. Переходной мир. Через 2 минуты Мы уже вышли в бархатных горах и быстро осмотревшись, полетели к лиловому дому. Принц Най стоял за мной на самокате и неприлично прижимался. Хотя, может быть, и вполне прилично, но очень уж меня нервировали его руки на моей талии и подбородок, обожжённый на мою макушку. Мне иногда даже казалось, что он щекой трётся о мои волосы. Сай похихикивал, глядя на нас, но как только впереди показались лиловые холмы, Он тут же сосредоточенно принялся оценивать обстановку. Мужики вообще сильно напряглись, когда заметили, что многие феи спешно пытаются покинуть замок, который, кажется, все же смогли отремонтировать после того пожара, который я им устроила, спасая маму из плена. И по двору замка также метались феи, усиливая ворота и, кажется, устанавливая какие-то пики. Это они чего? Принц Сай недоумённо смотрел на разворачивающееся внизу в акханале. Это они от меня защититься пытаются. Я залезла рукой в поясную сумку, нашарила там одинокую светошумовую гранату и залупила её во двор. Когда мимо меня пролетело что-то вроде копья, испуганные феи тут же ускакали в замок, и, судя по всему, забаррикадировались внутри. Ну вот. Тут уже можно портал ставить. Приглядела я Приличный пятачок и спикировала вниз. Пока принцы устанавливали камень, я залезла в рюкзак и рассовала по карманам стратегические запасы. Перцовочку положила поближе к правой руке. Мало ли что. Интересное место. Первый из портала вышла леди Серея. Огляделась, тряхнула крыльями и усмехнулась. А где феи? Внутри, кивнула я на каменную стену. Придётся выковыривать их оттуда. Следом вышел Ликт, принюхался, громко чихнул и подобрал с каменного пола дворца подходящее копье. Никого не убивать, велела я. Если что, я из них сама всю душу вытрясу. Дальше из портала показалась Руранна, которая спокойно осмотрела местность и вытащила из ножен на поясе длинный клинок. Кажется, фея сегодня будет ждать культурный шок от количества и качества рас в моём окружении. Вооружившись и дождавшись, пока Най уберёт камень обратно в рюкзак, я отправилась к главному входу в замок и попинала дверь. Эй, Сава, открывай, медведь пришёл. Гыркнула я во всю мощь лёгких и прислушалась. За дверью что-то глухо упало. Не хочет открывать? Сочувственно покачала головой Серафима и оттеснила меня подальше. Сам виноват, решила она. расправила крылья и хлопнула ими так, что меня отбросило назад. Хорошо, что Руранна поймала. А двери вперёд. Точнее, их выбило волной вовнутрь. Тяжёлые створки, кажется, кого-то даже придавили. Вот теперь всё гораздо гостеприимнее. Это место никогда особой гостеприимностью не отличалось, проворчала я и обойдя леди Айтаре, отправилась искать папеньку. которым собиралась Саласки до копчика загнуть, так как уже была уверена в его причастности к похищению моей подруги. Иначе зачем так нервничать фее? Отец крикнула, войдя в холл. В ответ лишь тишина. Принц Сай в это время выудил из заупавшей двери серого мужика в латах, но без крыльев. И что здесь делает чистокровный урк? нахмурившись, спросил у оглушённого мужчины, второй от впроск правителя межмирья: "Вы же из своих болот вообще стараетесь не вылезать. Где граф?" спросила я, так как была уверена, что он где-то здесь прячется. Урк непроизвольно посмотрел в сторону малого зала. "Ясно. Думает, что его что-то спасёт? Это он зря". Я прошла к двери и попыталась её открыть. Он там забарикадировался, что ли? Открывай. Снова толкнула Дья дверь. Хозяйка, дай я. Рурана отдвинула меня в сторону и одним движением вырвала дверь вместе с косяком и замком. Мда, кажется, я её тогда смогла победить только потому, что мой меч сам гасил чудовищные силы удары. И если учесть, что дверь тут оказалась в другую сторону, а тут шкаф какой-то, заглянула она внутрь. Я тоже заглянула. Убирай. — решила я. Шкаф тут же улетел в стену и разбился в щепки. — Это с ней твоя жена сражалась за молит? — тихо спросил принца и у брата. — Мне отец перед обедом рассказал. Я не поверил. — Да, с ней. — кивнул мой лорд и прошел в зал. Я поспешила следом за ним. Ага, граф и куча придворных толпились на возвышении за тронами. Тут даже лейка в бассейн присутствовала. стояла, вжимаясь в стену и таращилась на меня, как на привидение. Итак, папенька, вышла я из-за широкой и надёжной спины мужа. Поговорим. Помнишь, я обещала, что сотру тебя в порошок, если ты попытаешься навредить мне.